ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ГЛАВА ВТОРАЯ Анна открыла глаза. Видимо, она упала в какую-то яму. Девушка попробовала встать, но это оказалось проблематично. Поэтому она перевернулась с живота на спину и посмотрела наверх. Вокруг стоял полумрак. Но, судя по звукам снаружи, все еще бушевала песчаная буря. Внезапно вспыхнул лучик света. Анна попыталась сесть, чтобы понять, где его источник. На этот раз ей хоть и с трудом, удалось это сделать. Яма оказалась куда больше, чем она предполагала. В глубине у стенки сидел человек, чье лицо она не видела. Незнакомец склонился над стеклянной бутылкой, в которой горела какая-то жидкость. «Ха, очнулась!» — обрадовался мужчина. «Глэк? Он самый!» — подтвердил торговец. «Хорошо, что ты нашла эту пустоту!» Они иногда образуются тут, в пустыне, не знаю почему. Но и денек, нападение этих масках, а потом такая сильная буря. Не везет, так не везет. Долго я лежала в отключке? На этот раз нет, усмехнулся Глэк. Может, минуту или две? Я лишь успел найти лампу и разжечь ее. Смотрю, ты уж ворочаешься. Почему песок не попадает сюда? И действительно. Несмотря на то, что тонны песчинок метались туда-сюда по воздуху, ни одна из них не оказывалась в пустоте. Глэк только пожал плечами. «Говорю же, сюда не попадает новый песок, только тот, что уже есть. Так тут устроено». Песка в пустоте было много. Можно сказать, что пустота состояла сплошь из песка. «Чудеса!» Потирая лоб, промолвила Анна. «У нас есть лампа, еда и вода». «Переждем бурю и двинемся дальше», — ободряющим голосом сказал Глэк. Анна нахмурилась. Голова все еще болела, потому она легла обратно на спину. «А как же Андус и остальные?» «Надеюсь, что у них все хорошо», — отозвался Глэк. «В такую бурю можно легко пропасть». Анну не удовлетворил ответ торговца, но начинать поиски сейчас не представлялось возможным. Ей ничего не оставалось, кроме как ждать. Время тянулось медленно. Снаружи зловеще завывал ветер, перемещая тонны песка с места на место. Принцесса Бральдара постепенно приходила в себя. Глэк занимался своими делами. Он распотрошил походную сумку и перебирал всевозможные предметы, перемещая кто за поезд, то обратно в сумку. Мене нужно он располагал на самом дне сумки, а что-то, наоборот, клал наверх. Окрепнув. Анна смогла встать и измерить пустоту. 23 шага в длину и 31 в ширину. Это немного отвлекло ее от тревожных мыслей о судьбе Андуза, Эльфа, Эльдоры и Макса. Наконец Глэк закончил переупаковку дорожной сумки и удовлетворенно крякнул. «Пока можем перекусить!» — предложил он. И тут до Анны дошло. У торговца не было никакой сумки до того, как они оказались в этой яме. Принцесса уставилась на Глэга, широко раскрыв глаза. «Откуда это?» — указала она на сумку. «Я уж думала, не спросишь», — с серьезным видом произнес Глэг. «Садись, перекуси, я расскажу все, что нужно». Он протянул пару кусков вяленого мяса, лепешку и флягу с водой. Анна села рядом, откусила кусок говядины и начала его медленно пережевывать, то и дело прихлебывая из фляги. Я взялся помочь тебе и этому парню Максу вытащить Хель из мира мертвых. Но все несколько сложнее, чем ты думаешь, — вздохнул Глэк. Существует не только наш мир, где находится Бральдар, но и другие. Всего их пять. Каждый получил номер. Этот первый, наш мир пятый. Мне кое-что нужно в Первом мире, кое-что очень важное. Дневник, в котором хранится много полезной информации. Я знаю, у кого он. «Но прочесть я его не могу. Так вышло, что ты можешь». «С ума сойти!» — выдохнула Анна. «Значит, то, что рассказывала ведьма о мирах, правда? Но почему я могу прочесть то, что не могут остальные?» «Ты обладаешь неким даром, который не подвластен иным», — ответил торговец. «Помнишь, Гельди в пещере приказала повторять за ним вслух текст, начертанный на стене?» В ее устах этот текст бесполезен, а ты смогла открыть портал в первый мир. Я видел, как открывали портал отсюда, но еще ни разу, со стороны нашего родного мира. «Откуда ты узнал, что у меня есть такая сила?» — насторожилась Анна. «Ты все узнаешь в нужный момент», — заверил Глэк. «Сейчас я не могу выдать тайну, но поверь, ты все поймешь». «Так не пойдет, торговец!» Воскликнула Анна, подскочив с места и быстрым шагом направившись к Глэгу. Она ткнула пальцем в его лоб. Ты специально заманил нас сюда под предлогом спасения Хель, и теперь хочешь использовать, причем слепую? Это ловушка? Нет. возразил Глэг, это не ловушка, а совпадение интересов. У вас было желание воскресить подругу, а у меня завладеть дневником. Там имеется информация о том, как воскресить Хель. Я говорю правду. Анна недоверчиво посмотрела на Глэга. Кроме того, без дневника тебе будет весьма проблематично вернуться в пятый мир. Но, судя по сумке, ты тут уже бывал, а значит, проход есть. Да, я готовился. Согласился он. Проход могут открыть мои знакомые в этом мире, но только если я их попрошу. А ты их попросишь только если я добуду тебе дневник? Именно. Кивнул Глэг. «Ты добудешь дневник, прочтешь нужные мне страницы и воскресишь Хель, после чего я обязуюсь вернуть тебя и твоих друзей обратно, если они, конечно, живы». «Какой толк спасти одну жизнь и потерять четыре?» «Спасти можно всех, не только Хель». «Андус фен доверял тебе», — вздохнула Анна. «Он хороший человек», — согласился торговец. «Позже я вывезу тебя на север, в Новоград, если ты того пожелаешь». «Пошел ты!» — плюнула Анна в лицо Глэгу. Смачный плевок растекся по лицу торговца. «Боря закончилась», — невозмутимо сказал Глэг, вытирая лицо. «Пора в путь». Анна взглянула на отверстие в потолке. «И правда, ветер утих так же внезапно, как и поднялся. Для начала найдем остальных». Заявила она и направилась к дыре. Глэк порылся в сумке и достал веревку с тройным крюком на конце. Пара вращающихся движений, и он закинул крюк наверх. Получилось с первого раза. Сталь впилась в безжизненный черный ствол дерева, стоявшего неподалеку. Они вылезли наверх, и она впервые смогла осмотреться. Кругом, насколько хватало взгляда, тянулось безжизненное пространство, покрытое песком. Кое-где виднелись такие же мертвые деревья, как возле них. В Первом мире было намного жарче, чем в самый разгар лета в Бральдаре. Анна сняла куртку и осталась в платье чуть ниже колен. «Откуда мы пришли?» — спросила она Глэга. Тот пожал плечами. «Тот проход уже закрылся, так что забудь, мы не найдем его. Никого нет, нам нужно идти». Анна проигнорировала его слова и пошла в противоположную от Глэга сторону. Андосфейн, Эльф! Макс! Эльдор!» Звала она, но никто не откликался. Так прошел час под палящим солнцем. Глэг сидел, прислонившись к дереву возле входа в пустоту, пока Анна искала друзей. Солнце все это время не двигалось с места. «Это жара когда-нибудь спадет?» спросила Анна, подойдя к Глэгу и взяв у него воду. «Нет», — матнул головой он, — «тут всегда жара, солнце просто всегда в зените». «А как же ночь?» — удивилась девушка. «Как таково, ее тут нет». Утолив жажду, Анна пошла в другую сторону, крикнув пустоту. Торговца это уже изрядно надоело. Он встал, чтобы догнать принцессу и сказать ей, что ее попытки напрасны. Буря была сильной, если бы ее друзья остались живы то она бы их уже нашла. Прокручивая эти слова в голове, Глэк споткнулся обо что-то твердое. Приглядевшись, он понял, что этот человек, засыпанный песком. Глэк быстро освободил лицо несчастного от песка и расплылся в улыбке. Это оказался Андус Фейн. Судя по всему, он еще дышал. «Анна!» — крикнул торговец. Принцесса обернулась и бросилась со всех ног Глэгу.